Большое дело письмо от любимой. Так мы часто говорим на фронте. А вот не так давно к нам приезжал Красноармейский ансамбль. В одной песенке Вася Василёк поётся о бойце, не получающем в долгие время писем от любимой. Казалось бы, человек должен быть грустным и печальным, а вот эта песня призывает не к лицу бойцу кручины, место горе мне давай, если даже есть причины не тогда. Мне песня очень понравилась. Тельпи ток, почти приносит. Понимай же, брат, том сердце лоски розы. И врага вопрост другой, шуткой веселее. Нет письма от дорогой, до мошки тебе мне. 7 сентября 1941 года.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 Мой листок рад моего голубочек, кто дом, где расстались с тобой. Вече там мой листочек, рад мой голубочек, кто дом, где расстались с тобой. 4 декабря 1941 года Роберт Рейнхольдт писал своей жене.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 Po të shoh, je fanya të shoh, i, frikë agja Роберт Рейнхольц погиб в боях под Нарухоминском. Кто был на фронте, на переднем крае, Тот оправдает и поймет бойца, Который смерть и пули презирая Готов плясать при виде письмеца.